Издательство Бомбора. Океан книг. Екатерина Давыдова. Миф, в котором я живу. Как распознать свой архетип и переписать жизненный сценарий. Введение. Вопросами, как мы устроены и почему с нами случается то или иное событие, Мы обычно задаемся, когда что-то идет не так. Отношения не клеятся, сил нет, работа не нравится. Первым шагом часто является попытка убрать симптом. Мы читаем книги о том, как найти мотивацию для рывка в карьере. Проходим профориентационные тесты, чтобы обнаружить и раскрыть свой талант и курсы женственности – чтобы научиться общаться с мужчинами. Нередко человек обращается к психологу за запросом «Устранить плохое самочувствие». Некоторые первые сессии с новыми клиентами начинаются именно с этого. В такие моменты я, безусловно, вижу душевное страдание человека. Но вместе с сопереживанием приходит чувство радости. Еще один человек услышал зов души и, возможно, захочет с этим что-то сделать. У знаменитого психотерапевта Карла Густава Юнга, на которого я буду многократно ссылаться, есть прекрасные слова. Если мы не слышим потребности души, она найдет, как нас заставить. В этом смысле, видим мучительный симптом, будь то повышенная тревожность, панические атаки или депрессивное состояние, я стараюсь смотреть, Глубже, туда, где душа стремится к контакту с человеком. Далеко не все готовы отправиться в путешествие навстречу себе. Ведь это может занять месяцы, а иногда и годы. Но те, кто достаточно смел, погружаются в весьма увлекательный процесс исследования себя. Иногда он начинается, как в матрице, когда нужно выбрать красную или синюю таблетку, и назад пути нет». Бывает, человек проваливается в самопознание, словно в кроличью нору, и не может сопротивляться. А временами это происходит постепенно, и тогда он будто входит в воду, сначала по щиколотку, потом по пояс. Решившись основательно разобраться с причинами своего душевного страдания, вместо того, чтобы пытаться его нейтрализовать, Человек обнаруживает множество связей между прошлым, настоящим и будущим, между детством и взрослостью, между тем, что у него в голове, и тем, что в окружающей реальности. В какой-то момент появляется ощущение, словно ты действуешь по какому-то сценарию, название которого не знаешь, но замечаешь, что случившееся в жизни событие и совершаемые поступки связаны между собой причинно-следственными связями в единый сюжет. Продвинувшись еще дальше в исследовании себя, можно заметить сходство эпизодов своей биографии, своих снов и фантазий с древними мифами, народными сказками, современными фильмами и литературными произведениями. Тогда мы понимаем, что, несмотря на всю индивидуальность переживания, наша тема, в некотором смысле, стара как мир. Китайская книга «Перемен» и «Дзин», признанная наиболее ранним китайским философским текстом около 700 года до нашей эры, состоит из 64 гексаграмм Считается, что они символизируют 64 жизненных сюжета, через которые можно описать Практически все происходящее в мире. Не так много, согласитесь? То, что сценарии, по которым мы живем и взаимодействуем, не бесконечны, мы видим и в кинематографе, где число жанров также ограничено. Кто-то называет это установкой или жизненным сценарием, когда мы словно подстраиваем реальность под собственные представления, а затем убеждаемся, что правы. Лично я предпочитаю слово «миф», просто потому, что мифы существовали задолго до появления психологии, а значит, являются прообразами и сюжетов, и сценариев, и установок. В первой части книги я предлагаю погрузиться в миф вашего прошлого, влияющего на настоящее. Отец и мать, как те, кто построили нашу лодку и спустили на воду, дав имя, Безусловно, участники этих сюжетов. А среда, в которой вы росли — сцена, где все начиналось. Во второй части перейдем к осознанию того, как опыт и уже сложившийся жизненный сюжет влияют на вас и держат в заперти. Вас будут сопровождать учителя. Мудрость мировой женщины, сама природа, душа и дух, сила мужского — и даже киногерой Форест Гамп. Они посоветуют, как выйти из неподходящего вам сюжета и создать тот, который отражает вашу индивидуальность. В качестве иллюстрации я буду обращаться к примерам из сказок, мифов, популярных фильмов и мультфильмов. В этих историях мы последуем за героями и получим подсказки, как действовать в той или иной ситуации – мы увидим развитие сюжета, узнаем себя и даже предскажем будущее. Например, осознав себя героиней сказки о синей бороде, когда девушка строит отношения с абьюзивным партнером, можно предугадать дальнейшее развитие событий, а значит, вовремя предостеречь себя. Все знают, чем сказка закончилась. Также вы увидите упоминание случаев из жизни моих клиентов. Стоит отметить что все примеры приведены с их любезного разрешения. Некоторые истории дополнены деталями для повышения уровня конфиденциальности конкретных людей. Прошу считать любые совпадения случайностью. Кроме того, вы заметите, что в тексте неоднократно используются слова «терапия», «психотерапия». Вокруг них ведутся дебаты в русскоязычном пространстве – в связи с тем, что слова пришли к нам из английского языка, поэтому обозначу. В моем случае речь идет о так называемой немедикаментозной психотерапии, психокоррекции, психологическом консультировании, то есть деятельности, которой традиционно занимаются психологи, а не врачи, психотерапевты или психиатры. Но вернемся к сказкам, мифам и легендам. Они всегда имеют несколько пластов. При поверхностном взгляде сюжеты могут казаться детскими, однако это не совсем так. Давайте остановимся, чтобы понять, в чем психологическая суть вечных историй, которые передаются из уст в уста и при этом не теряют своей актуальности на протяжении нескольких поколений. Простой пример. Согласитесь, для нас, естественно, что в мультфильме о «Короле Льве» Король именно лев, а не, например, суслик. Король суслик даже произносить будто нелогично. Или, например, история белоснежки Было бы странно, если бы победила злая мачеха. Мы бы почувствовали, что сказка неправильная. Или если бы в сказке о Золушке за принца вышла замуж средняя дочь, нам бы тоже показалось, что что-то не так. А когда брак заключается между Золушкой, прошедшей свой путь трансформации, и принцем, все как надо. Дело в том, что сказки, прежде всего речь идет о народных и всемирно известных, и мифы – это элементарные идеи человечества. ДНК социального взаимодействия, или, как говорят в юнгианской психологии, архетипические сюжеты. Далее я буду обращаться к понятиям и из юнгианской и других направлений психологии пояснять их простыми словами. Если вы захотите углубиться в теорию по темам, которые будут обсуждаться далее, приглашаю ознакомиться со списком дополнительной литературы, а также обратить внимание на библиографические ссылки. Найти их можно в приложении к аудиокниге. Начну, пожалуй, с ключевых понятий. Итак, если представить психику как круг, разделенный на две части горизонтальной линии, то находящиеся сверху можно условно назвать сознанием, а снизу – бессознательным. Эго в этом случае будет как бы центром сознательной области. Оно представляет собой комплекс наших представлений о себе, своем теле, собственной биографии. Задача эго – обеспечивать ориентацию во внешнем мире. Что делать, чтобы заработать, как себя вести, чтобы завести отношения, а также устанавливать связь с миром внутренним. Ведь если на что-то, например, на наши нераскрытые способности не будет обращено внимания, оно так и останется неудел. Под бессознательным мы можем понимать все то, о чем мы знаем, но не думаем. Что мы забыли, что было, но не зарегистрировалось сознанием, например, опыт младенчества. Там же находятся архетипы и комплексы. Нераскрытый творческий потенциал, качества, которые считаются плохими, а потому отрицаются, их называют общим словом «тень», инстинктивные влечения, иррациональные страхи и фобии также связаны с зоной бессознательного. Под архетипом От древнегреческого «первообраз», «оригинал», «образец» можно понимать некий принцип жизни, энергетически заряженный образ. Например, нам интуитивно понятно, что такое «мама». Это даже не нужно объяснять. Младенец с самого рождения имеет заготовку в психике быть ребенком матери и чтобы мама у него была. То есть идея отношений «мать-дитя» как бы встроена заранее и активируется, когда человек входит в этот мир и начинает обрастать социальными ролями. Постепенно архетипическая заготовка в психике ребенка начинает наполняться опытом взаимодействия с реальной мамой, и у ребенка в психике образуется так называемая материнская фигура. В юнгианской психологии это называется «материнский комплекс», Образование в психике, состоящее из сознательных и бессознательных мыслей, чувств, суждений на тему всего, что связано с идеей матери и отношений «мать-ребенок». Аналогично существуют заготовки под отца, сестру, брата, ребенка, врага, друга, душу, дух, бога, дьявола и так далее. Эти слова нам тоже интуитивно понятны. Мы почувствуем что-то неправильное, если дьявола вдруг нарисуют белым и пушистым. Нам покажется странным, если сказка будет начинаться «Жил-был король и его пять сыновей». Ведь для нашей психики, естественно, идея трех братьев. Эти роли, сюжеты, принципы архетипичны. Они словно являются частью человеческой природы, и существуют тысячи лет. Поэтому мы чувствуем, когда они правильны, а когда нет. Ведь для нас это так же естественно, как то, что снег холодный, а солнце греет. Люди долгие годы наблюдали за ходом жизни и ее сутью и коллективно слагали мифы и сказки, являющиеся своеобразными формулами того, как работает наша психика, как устроен мир и взаимодействие между людьми. Можно написать формулу для чисел Фибоначчи, но как объяснить такое явление, как, допустим, нарциссизм? Простое определение словаря или рисунок никогда не будут полными. А вот миф о нарциссе дает возможность понять суть нарциссизма, так как содержит в себе многогранный метафорический образ этого явления. Так, изучая мифы и сказки, мы можем соприкоснуться с самым глубинным уровнем жизни и понять суть отношений и психических процессов через их метафорический язык. Более того, анализируя вечные сюжеты и примеряя на себя, можно даже узнать, что будет дальше, какой сюжет мы проживаем и как он может развиваться. Важно отметить, что мифы и сказки, к которым я буду прибегать на протяжении всей книги, не стоит понимать буквально. Рекомендуется размышлять символически. Раз за разом я буду обращаться к языку метафоры, ведь именно она является тем мостиком, который способен соединить материальную жизнь с психической, а наше сознание с бессознательным. Сказки обычно начинаются с пребывания героини Альберна, в родительском доме. Это может быть Василиса, которая выполняет приказы злой мачехи и вредных сестер, Дюймовочка, которую обожает мама, или, например, гадкий утенок, который еще не знает, что он лебедь. Так и мы начнем с того, откуда мы все родом. Но прежде немного о судьбе.